Из суеверья. Коробка с красным померанцем, моя коморка. У неб номерраж марца, по гроб до морга. Я поселился здесь вторично из суеверия, обои в цвет, как дуб коричнев и пенье двери. Из рук не выпускал защелки. Ты вырывалась, и чуб касался чудной челки И губы фиалок. О, неженка, во имя прежних, И в этот раз твой наряд щебечет, Как подснежник апрелю. Здравствуй! Грех думать, ты не из висталок, Вошла со стулом, Как с полки жизнь мою достала пыль Абдума 1917 год